Издательство Бомбора. Океан книг. Карла Равелли Гельгуланд. Красивая и странная квантовая физика. Посвящается Теду Ньюману, который заставил меня понять, что я не понимаю квантовую механику. Взгляд в бездну Мы с Числавом. Сидели на песке в нескольких шагах от моря и уже несколько часов без умолку разговаривали. Мы выбрались на остров Ламма, что напротив Гонконга во второй половине дня на время перерыва в конференции. Чеслав — один из самых авторитетных специалистов по квантовой механике, и на конференции он представил исследование идеальной экспериментальной установки. Ее мы и обсуждали, идя по тропинке, что тянулось вдоль джунглей, до самого пляжа. А потом продолжили обсуждение на берегу моря. На пляже возникла длительная пауза. Мы любовались морем. «Это действительно невероятно», — прошептал Вяслав. «Как в это можно поверить? Как будто реальности нет». «Это мы о квантах». После целого столетия ошеломляющих результатов квантовой механики, которая подарила нам современные технологии, и стала основой всей физики XX века, эта невероятно успешная научная теория изумляет нас, приводит в смятение и заставляет сомневаться. Был момент, когда оказалось, что в вопросе грамматики мира достигнута полная ясность. В основе всех разнообразных форм действительности лежат материальные частицы, которыми управляют несколько видов сил. Как будто человечество сняло покрывало майи и узрела основу действительности. Но это было ненадолго, многое в этой картине не сходилось. До тех пор, пока летом 1925 года 23-летний немецкий юноша не уединился на несколько дней на продуваемом ветрами острове Архипелага в Северном море под названием Гельголанд, Священный остров. Там он придумал как можно объяснить неукладывающиеся в рамки факты и построить математическую конструкцию квантовой механики, квантовую теорию. Это, возможно, величайшая научная революция всех времен. Звали юношу Вернер Гейзенберг, и я начинаю эту книгу с рассказа о нем. Квантовая теория объяснила основы химии, цвет неба, устройство атомов, твердых тел и плазмы, а также нейронов нашего мозга, эволюцию звезд, происхождение галактик, тысячи и тысячи проявлений нашего мира. Она лежит в основе самых современных технологий, от компьютеров до атомных электростанций. Ею пользуются в повседневной работе инженеры, астрофизики, космологи, химики и биологи. Элементарные понятия этой теории включены в учебные программы старших классов, Она еще ни разу нас не подвела. Это сердце современной науки, и при этом она остается очень таинственной и несколько пугающей. Квантовая теория разрушила картину мира, состоящего из частиц, которые движутся по определенным траекториям, и при этом не объяснила, как же мы теперь должны себе его представлять. Ее математический аппарат не описывает действительность, не говорит нам, что же это. Далекие объекты кажутся волшебным образом связанными друг с другом. Вместо вещества — призрачные волны вероятности. Любой, кто задастся вопросом, а что же говорит квантовая теория о реальном мире, приходит в недоумение. Эйнштейн, предвосхитивший ее идеи и указавший путь Гейзенбергу, так и не смирился с ней. Великий физик-теоретик второй половины 20 века Ричард Фейнман, Писал, что квантовую механику не понимает никто. Но наука как раз и состоит в изучении новых способов осмысления мира. Это и умение постоянно подвергать сомнению наши представления, и проницательная сила мятежной критической мысли, способной изменять собственные концептуальные основы переосмысливать мир с нуля. Странности теории приводят нас в замешательство, но они же Открывают новые перспективы понимания действительности, устройство которой оказывается сложнее, чем то, что предлагает нам упрощенное материалистическое представление о частицах в пространстве. Действительности, в которой первичны не объекты, а связи и отношения. Теория открывает новые возможности переосмысления великих вопросов от строения мира до природы опыта от метафизики до, быть может, природы сознания. Теперь это предмет бурных дискуссий между учеными и философами, и обо всем этом я собираюсь рассказать на последующих страницах. На острове Гельголанд, голом, далеком, продуваемом северным ветром, Вернер Гейзенберг снял покрывало, разделявшее нас и истину, и за этим покрывалом оказалась пропасть. Наше повествование — начинается на острове, где Гейзенберг придумал самые основы своего представления, чтобы потом перейти к обсуждению все более общих вопросов, поднятых в результате открытия квантового устройства мира. Книга адресована в первую очередь читателям, незнакомым с квантовой физикой, но желающим получить представление о ней самой и о том, что из нее следует. Я пытался быть по возможности кратким, не вдаваясь в несущественные для понимания сути дела подробности, стараясь писать как можно понятнее о самой непонятной научной теории. Я рассказываю не про то, как понять квантовую механику, а скорее лишь объясняю, почему это трудно. Но я пишу эту книгу также и для моих коллег, ученых и философов, которые чем глубже вникают в теорию, тем в большей растерянности оказываются, чтобы продолжить диалог о значении этой потрясающей физической теории и продвигаться к пониманию общей картины. В книге много примечаний для хорошо знакомых с квантовой механикой. В этих примечаниях я более четко формулирую те моменты, которые в тексте изложены в более легкой для восприятия форме. Основная цель моих исследований в области теоретической физики — это изучение квантовой природы пространства-времени и попытки сочетать квантовую теорию с открытиями Эйнштейна. Мысли все время вращаются вокруг квантов, и данный текст отражает состояние моих представлений на сегодняшний день. Я не обхожу вниманием и другие мнения, но, безусловно, пристрастен, сосредотачиваясь на подходе, который считаю эффективным и самым перспективным, реляционной интерпретацией теории. Прежде чем перейти к делу, хочу кое о чем вас предупредить. Бездна непознанного притягательна и кружит голову, но серьезное отношение к квантовой механике и размышления о ее следствиях это как наркотик приходится отвергнуть казавшуюся твердой и непоколебимой картину мира и признать что действительность в корне отличается от наших представлений о ней заглянуть в эту бездну не опасаясь утонуть лиссабон марсель верона лондон Онтарио. 2019-2020 годы.